Для чего по свету ходят многочисленные люди? Почему их производят и зачем их кормят грудью? Игорь Ртеньев. Вместо введения. Господа, есть мнение, что в середине 20 века мир прошёл переломную точку в своём развитии. Люди, кичащиеся своим умом, к им безусловно относится и автор. Любят называть такой перелом точкой бифуркации. У многих наблюдателей создалось впечатление, что цивилизация покатилась куда-то не туда. От больших свершений, покорений и завоеваний, в том числе технического плана, в сторону дивана и кресла-качалки. От величайших прорывов человеческого духа в сторону массовой дебилизации и отупения от симфонии к москульту. Один из последних столпов интеллектуальной журналистики в нашей стране, человек, любящий красивые технические решения, московский журналист Дима Назаров выкатил мне однажды такую тираду: "В сферах звуковые самолёты упущенный шанс нашей цивилизации", говорил он. "Ведь что такое самолёт, если отбросить лирику, это транспортная система". До самолёта таких систем было множество. Каждая историческая эпоха выбирала свой транспорт и свою скорость. При этом каждая новая система не просто была быстрее предыдущей, она уменьшала мир во временных размерах. До того, как человек изобрёл повозку, он был охотником, а мир был практически бесконечен. С лошадью и колесом человек стал земледельцем, а мир стал измеряться в годах. Изобретение «Каравеллы» сократило мир до месяцев, а поезд и пароход уменьшили его размер еще сильнее, до недель. Самолет был следующим шагом, мир с его помощью сокращался до дней. И вот в 70-х годах прошлого века человечество решилось было сделать следующий шаг. Сверхзвуковой пассажирский самолет сокращал мир еще на порядок, с дней до часов, становясь транспортной системой нового постиндустриального общества. Но рубка, потоптавшись на пороге, мы почему-то шагнули обратно. Конкорд больше не взлетит никогда. Он остался в прошлом, хотя на самом деле это птица из будущего, из будущего, которое почему-то не сбылось. Что ж, существует такой феномен, феномен определённого цивилизационного отката. Про дебилизацию среднего образования и общего культурного уровня человека Запада я уже имел честь высказаться в книге Конец феминизма. Про захлёстывание тёмной варварской массой светлого цивилизованного пространства я упоминал в судьбе цивилизатора. Сегодня же пришла пора остановиться на этом феномене подробнее. Почему вообще происходит то, что воспринимается экспертами как откат Если вам нужно объяснение, они у меня есть. Виной всему демократизация и глобализация, средний класс, гуманизм, лозунг всё для простого человека, реализованный на Западе. А простой человек это активный потребитель по самой своей физической природе. Мир повернулся лицом к простому потребителю. Соответственно, мир стал экономически и политически управляем этим маленьким человеком. Плюс к тому, с крушением СССР ушла соревновательность, и потому державы вместо рывков и сверхдостижений на пределе возможностей своих экономик стали обеспечивать не покорение пиков, а обеспечение низовых ожиданий. Это, в принципе, неплохо. Это гуманно не держать людей в чёрном теле. Более того, по-другому быть просто не могло. Экономическая база развитого мира максимально расширилась, охватив и окучив всех практически поголовно. Раб это неохваченный экономикой, не мой инструмент производства. И крепостной крестьянин по сути тоже. А вот городской ремесленник, фермер, торговец, наёмный работник это уже самостоятельные экономические единицы, то есть активные потребители, которые тратят заработанные деньги по своему желанию. И чем больше таких желаний становилось в мировой экономике с течением времени, тем больше и вес их носители приобретали в политике. Потому что деньги всегда найдут способ конвертироваться в политический вес. Даже небольшие деньги, объединяясь в партии и социальные группы, постепенно аккумулируются и приобретают значительную силу. Качественно ускорила этот процесс промышленная революция. Она породила тот средний класс экономически самостоятельных избирателей, который мы имеем нынче. А этим людям не нужны симфонии ввиду их сложности и не нужны сверхзвуковые самолёты ввиду дороговизны. Поэтому масс-культы, отработанные десятилетиями до звуковые технологии аэробусов. Только теперь, поскольку средний класс пухнет как на дрожжах, с ним вместе пухнут и аэробусы, вместимость которых приближается к тысяче человек. Сверхзвуковой самолет это, конечно, хорошо и весьма прогрессивно, но ради сэкономленных четырех-пяти сотен долларов на семью – Человек, раз в год летящий в Таиланд в отпуск, согласен провести в воздухе на четыре часа дольше, чем это было бы в Конкорде. А ставка современных продавцов и промышленников сегодня не столько на эксклюзив, сколько на массовость. Пусть даже в ущерб качеству. Знаете, что такое принцип ухудшающейся конкуренции? Одна компания выпускает, скажем, фотоаппараты. Что нужно сделать другой компании, чтобы победить конкурента? Выпустить фотоаппарат, пускай и немного худшего качества, но зато существенно дешевле. Это единственный способ перебить покупателей. Со временем этот пониженный уровень качества становится нормой, эталоном. Следующая компания идёт тем же путём, и стандарт качества всё падает и падает происходит массовый охват в ущерб качеству, и это касается всего, в том числе и людей. Почему глупеет на глазах американский и европейский обыватель? Один из механизмов оглупления и одновременно его причина экономика услуг, созданная на западе. Производство переносится куда-нибудь в Корею или в Китай. И высвободившийся американский или немецкий рабочий перемещается в сферу услуг. Грубо говоря, высококвалифицированный оператор станка с числовым программным управлением становится официантом в Макдоналдсе. То есть объективно тупеет. Качество человека падает, зато в Корее и Китае растёт образование и квалификация, как жидкость в сообщающихся сосудах, вместе с производством перетекают в третий мир. Таким образом, планета технологически культурно уравнивывается. Хорошо это или плохо? Цель этой книжки показать, как меняется наша жизнь в условиях всеобщего отупения. Как она должна измениться, чтобы человечество вновь не скатилось в трясину нового средневековья. И как жить умным среди тупых?